Двенадцатое. Ну, а теперь уместно поставить два вопроса. Первый. Отчего русское общество в свое время осталось глухим предостережением и пророчеством о судьбах страны и народа, которые во множестве исходили из уст истинных пастырей и верных чад православной церкви? Вопрос второй. Почему столь умные... Всесторонне одаренные вовсе не чуждые христианству люди, как Достоевский, Владимир Соловьев, Розенов, Булгаков и же с ними выступили в роли лже-пророков, не разглядели грядущие вселенской катастрофы, каковой оказалось падение Российской империи. На первый из этих вопросов весьма внятно отвечал еще в конце прошлого века один из лучших духовных писателей России. Человек удивительной судьбы, бывший народоволец, раскаявшийся революционер Лев Александрович Тихомиров. В своей статье Духовенство и общество в современном религиозном движении 1893 год он писал: Проповедь духовных якобы непонятна. Понятную оказывается проповедь светских миссионеров в которых центр тяжести заботы о мышлении оказывается перенесённым в область чисто мирских земных интересов их религии постоянно является как орудие земного благоустройства православие постоянно говорится как о религии русского народа значение православия показывается постоянно не с его действительно существенной стороны как истины самодавлеющей как пути к спасению души от стороны его значения для русского государства, русского общественного строя. Везде и повсюду интерес земной и временный заслоняет собой интерес религиозный и вечный. Без сомнения, религия имеет огромное влияние и отражение на всех земных делах. Важен исходный пункт, центральный интерес. Важно то, к земной ли заботе подходим мы, с точками зрения, данными абсолютную истину религии, или наоборот, из-за земного печенья стремимся так или иначе определить религиозную истину. Одни землю подчиняют небу, другие небо земле, противоположность коренная. Чтобы ответить на второй из поставленных нами вопросов, следует опять обратиться к истории церкви. Упоминание о лжепророках мы находим не только в Ветхом, но и в Новом Завете. Сам Господь в Нагорной проповеди призывает беречься лжепророков. Евангелие от Матфея, глава 7, стих 15. Одним из таких лиц был и упоминаемый восьмой главе книги «Деяния апостолов» Симон Волхвах, который выдавал себя за кого-то великого. Вот что пишет Об этом человеке святитель Феофан Затворник в своей книге «Мысли на каждый день года». Уверовала сам Симон, и, крестившись, не отходил от Филиппа. И веровал, и крестился, и ничего не вышло из него. Надо думать, что строя веры его было что-то недолжное. Вера искреннее отрицание своего ума. Надо ум оголить и как чистую доску представить вере, чтобы она начертала на нем себя, как есть, без всякой примеси сторонних речений и положений. Когда в уме остаются свои положения, тогда по написанию на нем положения веры окажется с нем смесь положений. Сознание будет путаться между действиями веры и мудрствованием ума. Таков и был Симон, обращик для всех юридиков. Таковы и все своими мудрованиями, вступающие в область сферы как прежде, так и теперь. Они путаются в вере, и ничего из них не выходит, кроме вреда. Для себя, когда они остаются безгласными, для других, когда не удерживаются в них, одна эта путаница опрорывается наружу, по их жажде быть учителями. Отсюда всегда выходят партии лиц, более или менее погрешающих в вере, с несчастной уверенностью в непогрешимости и бедственным позывом всех переделать на свой лад.